Глава 19. Выход. За старого Джа. Ванжен очень скучал по старику. Частенько сила человека происходит не от него самого. При помощи принудительного контроля Мех внезапно мол, не уклонился от атаки сверхзага. Не напускай на себя грозный вид, тигр. Мы еще посмотрим, кто из нас котенок. Разница в скорости и силе атаки теперь была видна невооруженным глазом. Вух! Ванжен внезапно активировал свою ледяную X-способность Заморозка! Для того, чтобы обездвижить Зага при помощи X-способности, необходимо подойти к этому со всей серьезностью. Нужны стремительность и концентрация. Просто выпустить все, что у тебя есть, это тупик. Так ты скорее умрешь, чем дождешься конца? Два хлыстообразных щупальца ударили с левой стороны, но из-за воздействия способности они слегка замедлились. И Джен вновь успел успешно уклониться одновременно активировав при этом свою способность воздуха. Использовать эти две способности вместе таким образом было весьма опасно. Он уже успел убедиться в этом за несколько своих смертей. Даже малейшая ошибка критична, но в этот раз удача оказалась на его стороне. Хлоп! В конце концов, ему удалось обездвижить этого зага. Сразу за этим Ван Джен мгновенно атаковал, поверхность его меча охватило бушующее пламя, и он ударил, точно попав в брюхо своего врага. Раздался до ужаса мерзкий звук, и пламя брызнуло во все стороны. Пусть и можно сказать, что Ван Джену удалось найти его слабое место, однако и оно оказалось не таким уж незащищенным. Тем не менее, дополнительное использование огненной способности должно было предотвратить возможность регенерации. Раздался рёв, это проречал сверхзак. Но Ван Джен зарычал еще громче. «Твою ж мать, думаешь, твой крик спасет тебя? Нет! Сейчас ты отправишься на тот свет!» Бам! Меч оказался вынут из брюха насекомого, и мех снова задвигался. Передвигаясь словно призрак, он смог избежать смертельных ударов от нескольких щупалец, целившихся по уязвимым местам, но все же левое его плечо оказалось повреждено. Ван Жен мгновенно решил избавиться от поврежденной конечности. Моментально отрезав левую руку своего меха, он воспользовался случаем и опять бросился атаковать и опять активировал свою ледяную способность, а потом и способность воздуха. «Связывающая сила льда и ветра!» Сверхзак застыл, но только Ван Джен собирался закрепить успех, нанеся очередной удар мечом, как его тело содрогнулось. Именно в такой момент его настиг негативный эффект от злоупотребления и их способностями. В глазах все потемнело. а! Напрягшись изо всех сил, Ван Джен прокусил кончик языка, и острая боль мгновенно устремилась к головному мозгу, приводя все тело в чувство. Мех проворно изменил свою траекторию, вращаясь от атаки щупальца, и вновь атаковал насекомое в то же самое место. «Тебе тут посылочка! Наслаждайся!» Энергия льда и огня стали сливаться воедино, что сулило большой взрыв. Вытворять такое было очень рискованно, Ван понимал это, но другого варианта у него не оставалось. «Бах!» Зак бездна разлетелся на куски. «Даже сильнейшей защите не устоять против такой комбинации X способностей. Призрачный князь Ван Джен отлетел в сторону, а шмётки от твари были подобны осколкам, и он попросту не смог от них защититься. К счастью, тварь умерла раньше, и вспышка света перед его глазами ознаменовала конец этой адской тренировки. «Задача по уничтожению сверхзага была выполнена. Поздравляю, мастер. Не хотите ли перейти к следующей задаче?» Ван Джен хотел было уже хорошенько выругаться, но в итоге лишь глубоко вздохнул. «Главное, он смог выбраться». «Нет, я хочу вернуться в свой мир. Мастер, я рекомендую вам продолжить. Сам себе там продолжи. Поторопись давай. Мастер хочет покинуть это место. Выполняй поручение». У всего должен быть свой конец, и у тренировок тоже. Ван вдруг вспомнил слова Джан Шане и полностью с ним согласился. «Возвращай меня сейчас!» Ван Джан вдруг поднял голову и обнаружил себя на земле, ползающим на четвереньках как собака. А еще штатного сотрудника академии, уставившегося на него с открытым ртом. Уже довольно поздно. Да и выходные на дворе. Почему ты все еще здесь? Этот человек совершил последний обход перед тем, как отправиться домой. И тут увидел его. С системой казалось бы все было в порядке, так что он совсем не желал задерживаться здесь еще на какое-то время. Я тут... Э, просто заснул. Домой вы правы, и мне лучше отправиться для этого в свою комнату. Ответил Ван -джин, и тут же смылся сбежав шустрее зайца. Какой же приятный снаружи ветерок. Ван Жен был сыт по горло тренировкой в мире кубика Рубика, лучше уж по старинке, да и возможность поболтать с Джаншанем во время этого оказывается настоящее благословение, а не проклятие, как он думал прежде. Но отдыхать ему по-прежнему не хотелось, сейчас следовало как можно лучше упорядочить всю информацию, которую он смог получить путем бесчисленных ошибок. Внезапно ему кое-что пришло в голову. А кто бы вообще, кроме него, смог собрать все эти данные? Вот уж и вправду интересно. Странные щипальца с наконечниками невероятно быстрые наносят атаки по рамповидной траектории. Однако во время их использования скорость зага снижается. Перемещения по кривой не очень хороши. Энергетическое орудие данной особи не может вести непрерывный огонь. И интервал составляет по меньшей мере 5 секунд. Данный вид обладает способностью перемещаться под землей но диапазон перемещения не превышает 20 метров. И под землю он уходит относительно неглубоко. Скорость движения при этом также снижается, панцирь на брюхе более-менее хрупкий, наиболее эффективный для нанесения ранений способности огненного типа. Ван Джин лежал на своей кровати в комнате общежития, и лежать было так приятно, что он почти застонал. Тем не менее, голова его по-прежнему была забита собранной информацией, оставалось еще несколько деталей, о которых следовало поразмыслить. Например, каждый раз, когда Зак разевает пасть торчащими клыками, это значит, что он собирается нырнуть под землю. Все эти чёртовы данные просто засорили ему весь мозг, и он попросту не мог думать ни о чём другом. Однако благодаря этому, в общем и целом, Ван Жан понял, что нужно делать щупальниками. Нельзя надеяться, что сможешь дождаться момента, когда насекомое почувствует слабость. Нужно научиться противостоять ему в нормальном состоянии, А для этого первым делом потребуются обладатели сильных сковывающих способностей. Кёртис, Лисинь, Хок, Хоктолин или Аливейдус – всем им хватит урона, чтобы нанести сокрушительный удар, тем не менее без обездвиживания Зага ничего не выйдет. Способность Янфаня также должна быть весьма подходящей для противостояния этой особи. Если вспомнить реакцию Зага, то она явно опасалась его проникающей силы. Значит ли это, что данный вид Загов боится проникающего эффекта? А лазер практически бесполезен. И эффект от таких атак совсем не впечатляет. На что если использовать бронебойные снаряды? Ван Джен чувствовал, что просто обязан передать всю накопившуюся информацию Бучеру, как-никак, это все равно, что информация из первых рук. Интересно, военные дадут ему медаль за это. Несмотря на то, что из известных мастеров публично за гущу вызов бросил только Ян Фань, на самом деле другие тоже пытались. И очевидно, что никому из них также не удалось одержать победу. В противном случае об этом было бы уже известно. Более того, добейся они хоть каких-нибудь успехов, об этом также стало бы известно. Но, видимо, все было очень плохо. Ван Джин был очень обеспокоен, поскольку их и Хок и сейчас не факт, что согласятся ему помочь. Одного только его пламени, пожалуй, будет недостаточно, чтобы нанести достаточный урон. все таки вероятность попасть в момент уязвимости насекомого крайне мало. В одном можно быть уверенным точно... Для нынешнего состава команды ⁇ Сламандр ⁇ это будет слишком сложно. Ванжен отказался пойти с ней, и Хуи Ин не захотелось развлекаться одной. Вместо этого маленькая принцесса под наплывом вдохновения писала свою новую песню. В последнее время у нее было хорошее настроение. Похоже, все стало потихоньку налаживаться. Несмотря на то, что старшая сестра притворялась, будто ничего не происходит, прекрасно зная ее характер, Хуи Ин не сомневалась. Что-то точно не так. И пусть она больше никогда не вспомнит прошлого Ван Жена, вполне возможно, она сможет полюбить его вновь. Эх, если так случится, это будет как в кино. Кто знает, может в будущем и впрямь снимут фильм об этой истории, но тогда заглавная песня непременно должна быть ее собственной. Очаровательная маленькая принцесса в длинной розовой рубашке свернулась на диване, покусывая ручку, и воодушевленно писала. А сбоку лежала панда, которую так и хотелось обнять. Через некоторое время раздался звук шагов, и вошла Айна. Неужели ты так и не вышла поразвлечься? Это на тебя не похоже. Что? А, привет, сестрица. Не хочешь послушать мою новую песню? Ах, вот она что. Новая песня. Могу представить себе выражение лица моей тети? Хе -хе. Не говоря ни в такой момент. Это убьет вся мое вдохновение. Хорошо, что сейчас она весьма занята. И у нее нет времени на то, чтобы присматривать еще и за нами. Я присматриваю за тобой. И меня это вполне устраивает. Но скажи, почему у тебя такой суровый вид? Суровый у меня? Где? Со смехом ответила Айна.